Впрочем, одно дерево составляло исключение. Перед началом бури один туземец со своей женой приставили к дереву лестницу, чтобы нарвать огурцов на ужин. Так как эти овощи растут там не на грядках, как у нас, а на ветвях деревьев, в это самое время поднялся страшный вихрь, вырвал дерево с корнями и понес его по воздуху вместе с людьми. Почтенная парочка терпеливо совершила воздушное путешествие, но под их тяжестью дерево изменило свое направление и упало на землю не корнями, а горизонтально, поперек одной улицы столичного города, перегородив дорогу пешеходам и проезжим. В это время повелитель страны ехал по одной из улиц ко дворцу. Дерево с огурцами упало прямо на его коляску и, к счастью, раздавило его. Вам покажется странным, что я говорю «к счастью». Но дело в том, что повелитель этой страны, говоря правду, был ужасным тираном, и жители острова, не исключая и любимцев его, были несчастнейшими в мире созданиями. Когда весть о смерти Повелителя распространилась по стране, жители вздохнули свободно и стали благодарить небеса за избавление от мучителя острова. Повелитель был страшно скуп, строг и несправедлив. В его закромах гнили обильные запасы хлеба, в то время как народ голодал, Недовольный народ волновался, но ничего не мог сделать против вопиющей несправедливости. Никакие другие страны не грозили острову войной, и повелителю нечего было бояться внешних врагов. Тем не менее, он заставлял всех молодых людей нести военную службу и часто продавал их тем их своих соседей, кто предлагал ему больше серебра и золота. Солдаты — Безмолвно шли в чужую страну, покидая на своей родине любимую семью. Ходил упорный слух, что повелитель был очень богат, и у него были миллионы морских раковин, доставшиеся ему в наследство от отца, а он с жадностью продолжал копить новые миллионы, продавая в рабство население своей страны. Обрадованное население ликовало, Восхваляя счастливую читу, благодаря которой дерево упало на карету начальника, в благодарность за великую услугу, оказанную этими людьми соотечественникам, все единогласно решили возвести их на трон. Несколько дней продолжались великие торжества, а этот знаменательный день был объявлен праздником на все последующие годы. Бедные люди не знали, что им делать и как благодарить народ за оказанную честь, поэтому они беспрекословно исполняли все его повеления. Добрые люди во время своего воздушного путешествия так близко видели солнце, что блеск этого небесного светила несколько отуманил их глаза и ум, но тем не менее они так хорошо управляли страной, что каждый подданный, кушая огурцы, почтительно приговаривал «Господи, сохрани жизнь нашему правителю и его супруге на долгое время для благополучия нашей страны». Я больше не был на этом острове, но слышал, что там навсегда прекратился голод, и остров этот стал очень богатой культурной и промышленной страной. Как только буря утихла, Мы починили свой корабль, несколько пострадавший от сильной качки, запаслись достаточным количеством пресной воды, угля и продуктов и, любезно простившись с новыми правителями острова и его гостеприимным населением, отправились в море. Когда наш корабль отчаливал от берега, нас провожала огромная толпа туземцев. Многие так громко плакали и кричали, что рыба в море была оглушена и всплыла на поверхность. Чистосердечие и радушие этого замечательного народа тронули меня, и я сам готов был заплакать. От этого острова до Цейлона мы плыли довольно долго, и только через шесть недель благополучно достигли места назначения.